Глава 11. Товарищ полковник. Алматинская область, декабрь две тысячи девятого года. Где-то за каменным хребтом Родина, февраль одиннадцатого года. Любопытство страшная штука. Две недели Максим честно старался выкинуть из головы все, что он узнал о новом мире. Шкурки золота и письмо он упаковал в чемодан и запихал его в самый дальний угол. пыльная антресоли. Все. Забыл. Совсем забыл. Ляля старательно делала вид, что ничего не произошло. Она встречала мужа с работы, кормила его и занимала разными интересными вещами ночи напролет, ни словом не обмолвившись о том самом. Сорвались они оба. Одновременно. Неспешная прогулка по гигантскому торговому центру с разглядыванием витрин окончательно замерла, Перед бутиком, битком набитым шубами. «Ляль!» «Макс!» «Говори!» «Нет, ты говори!» «Они же меня ждут!» Кто они, Макс, не уточнил, но Лейла его прекрасно поняла. Женщина молчала несколько минут, очень серьезно, непривычно, серьезно разглядывая будущего мужа. Риск встречи со спецслужбами ее страшил, но все перевесило чувство гордости за этого... отнюдь не геройской внешности человека. А еще в ее груди начал разгораться огонек абсолютного доверия и счастья. Под внешней, наносной маской гламура и пафоса, ну нельзя иначе при такой работе, скрывался надежный, добрый и ответственный человек. «Он никогда меня не бросит. Только будь осторожен». С выездом на природу, как дипломатично это назвал сам Макс, случился облом. Он банально не смог добраться до этого чертового поселка за рыбхозяйством. Все было завалено громадным количеством снега. Пробуксовав пару часов на своем паркетнике, Макс кое-как выбрался назад на трассу, где снег хоть иногда чистили. «Ну чего я в самом деле-то теряю?» Парень осмотрелся. Дорога в горах была пустынна на многие километры вокруг. Форелевое хозяйство зимой не работало. «Попробуем?» Макс скрутил крышку с бутылки Хуга и посмотрел в свое отражение в зеркале заднего вида. Прозит! В машине загрохотал Чайф. Бамс бум бряк. Сука, да что ж ты все время из носа течешь! Макс продрал глаза. Пипец! Его любимая витара на этот раз по-настоящему застряла в густом непроходимом ельнике. Боковые зеркала были оторваны. а лобовое стекло было покрыто густой сеткой трещин. Макс сначала было собрался громко и долго ругаться, но потом передумал. «А зачем? Сам себе виноват. Охота не воли. Он еле-еле приоткрыл дверь и выбрался наружу. «Так, север у нас там, значит, аж хабат там». Максим выбрал место, где елки стояли посвободнее, и двинул в этом направлении. Полковник не любил, когда его вот так бесцеремонно будет особенно после долгого и тяжелого перехода на лыжах по Зимним горам. Неделю назад на хутор, где он в последнее время жил со своими бойцами, прибежал изнуренный охотник из тех, кого они отправили ждать ходака и сообщил ему, что это случилось. Он пришел. На этом месте гонец вырубился и уснул. Семин приказал отнести бедолагу в свою землянку и поставил около двери своего сына с наказом стрелять в каждого, кто приблизится. Еще одной утечки информации о Хадаке. они не могли, не имели права допустить. Гонец спал сутки, а потом в приватной беседе рассказал, что это парень, зовут его Макс, и он приезжает выпившим и с громкой музыкой на внедорожнике Сузуки, и он, как и младшая сестра, железячник. Полковник втихую выдохнул. Новости были и плохими, и хорошими. Жаль, что не получится отсюда выбраться. Очень жаль». Но то, что этот Макс не сидит на наркоте, как федеральные перевозчицы, а обходится простым пивом, очень порадовало. Семин не думал ни минуты, стукнув в дверь, он вызвал сына. «Собирай народ. Выходим немедленно». «Юрий Николаевич!» – дежурный тряс его за плечо. «Ребята, что-то слышали?» Сон слетел с Семина в одно мгновение. «Федералы? Самолет?» «Не похоже?» Где-то в чаще мотор ревел, но недолго, и музыка орала. Полковник лихорадочно одевался. Неужели? Как же мы удачно пришли? Когда-то давно Максим занимался самбо и футболом. И хоть спортивной славы он не снискал, но и дохляком его никто бы назвать не рискнул. Курить он никогда не курил, а кальяном баловался по очень большим праздникам, так что сейчас он пер по снегу на этот проклятый пупырь со скоростью злобного лося. По пути к этой горке ему встретилась поляна, но не та. Это была меньше и завалена снегом по уши. Под елками было идти чуть легче, так что Макс обошел поляну по кругу и направился к ближайшему холму, оглядеться. Потеряться он не боялся. Следы четко отпечатывались на снегу. План был простой. Пошарашиться по лесу, не попасться диким зверям, найти людей, одолжить топорик – вырубить маленькую просеку, чтобы машина могла сдвинуться с места, и свалить отсюда домой, в смысле на трассу. Все. Макс запыхтел и перевалил очередной сугроб, от души побарахтавшись в пушистом снегу. Что ж такое-то, а? Выполнение плана начало затягиваться. Пупырь не подвел. Нужная поляна, вычищенная от сугробов и отлично утоптанная, нашлась на его склоне, но только с другой стороны. Сапушки, где плотно стеной стояли могучие ели, тонкой струйкой в небо тянулся дымок. А вот и люди. Максим поплотнее застегнул горнолыжный комбинезон и кувырком отправился вниз, к людям. Семён стоял возле землянки и вопреки всем своим зарокам курил. Самосад драл горло, полковник, окутанный белым облаком сизого дыма, надсадно кашлял и ждал. Ждал, ждал, ждал. Разосланные во все стороны двойки бойцов еще не вернулись. Прошел час, прошел второй, но никаких вестей не было. Полковник озабоченно теребил маленькую радиостанцию. Гарантии, что эта игрушка сможет работать в горах, не было. «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» За спиной захрустел снег и голос виновато добавил. «Извините, это нервное. Думал, не найду никого». не неспеша обернулся. молясь, чтобы это не было галлюцинацией. «Меня Максим зовут». Галлюцинация была в ярко-красном комбинезоне и по уши облеплена снегом. «Ага, разбил». Максим беспечно отмахнулся. «Да и фиг с ней, с машиной. Вы лучше о себе расскажите. Письмо ваше я прочел, но все-таки... И это... Не курите, пожалуйста. Я дым вообще не переношу». Десяток человек, сгрудившихся вокруг него в тесной землянке, Спешно затоптали самокрутки и открыли дверь. Внутрь ворвался мороз, но все равно так было лучше. Юрий Николаевич смотрел на этого хлыща и не мог себя понять, рад он или нет. Внешне этот «это» ему не нравился. Этот Максим снял свои рукавички и, здороваясь, продемонстрировал всем маникюр. И по серебряному кольцу на каждом пальце, включая большой. В ухе у него болтала серьга, а на шее был шелковый платок. «Вай-вай-вай! Что это? Но с другой стороны ведь не бросил. Прочел письмо и рискнул. Не смог пробиться со своего обычного места и рискнул с незнакомого. Машину разбил. Кстати, о машине». «Петров, ты машину нашел?» «Так точно, тащ полковник!» Максим удивленно вытаращился на пожилого мужика в ватнике. «Ишь ты! Настоящий полковник!» «Макс, хватит хохмить. Держи себя в руках». Он припомнил любимое кино. Вот, держу в руках. Чу ты? чуть сможем вытащить. Вытащим. Петров потирал озябшие руки. Завтра с утра и вытащим. Ладно, парни, идите-ка погуляйте. В голосе Семена раздались командные нотки. Народ дружно собрался и вышел подышать свежим, ночным, горным и жутко холодным воздухом. Замерзнут? Выживут? «Что вас, Максим, интересует?» Максим представил себя на переговорах у себя в офисе и сосредоточился. «Все, с самого начала и поподробней». Рассказ полковника занял час. Он дословно повторил то, о чем писал в письме, и рассказал, о чем умолчал. О расколе, о бунте, о сотнях погибших, о том, как вместе с единомышленниками, бывшими военными, решил уйти подальше от федерального округа. И как к его огромному удивлению, за ним ушли тысячи людей, решивших, что более никто и никогда не смеет ими помыкать, как скотом. Как устраивались на новом месте, как федералы расстреляли прежнего коменданта, а новый оказался нормальным человеком и помог с инструментами, медикаментами и продовольствием. И что за несколько этих тяжелых лет здесь, на севере, родились сотни детишек, и построены на скорую руку три больших поселка и полсотни хуторов. Тяжело, конечно. Ничего нет. Живем, как в средневековье. Хорошо, что федералы витамины детям подкидывают, да нашу больницу лекарствами снабжают. Бесплатно и в большом количестве. Ну и в школы, учебники. А за все остальное дерут три шкуры. Вы, Максим, посылку же смотрели? Вы о золоте, Юрий Николаевич? Максим улыбнулся. Смотрел. «Старатели из поселков на ручьях кое-где моют. Немного выходит, но, по крайней мере, нам есть чем с югом торговать». Макс мысленно поморщился. «Не о том. Расскажите о проводниках». «Нечего рассказывать. мать Галичка, две дочери-наркоманки. Мать, предположительно, протянет год, дочери три-четыре. Потом все. Автономное плавание». Сёмин посмотрел в удивлённые глаза Максима. «Только не спрашивайте меня, откуда я это знаю». ой ой, -ой а дядя-то непрост. Одно знание про этих тёток гостайна, а уж кто сколько протянет, это же вообще». Полковник понял, что сболтнул лишку. Он упер испытующий тяжёлый взгляд в ходока и, стиснув зубы, процедил. «Забудь». Макс трусил, но виду не подал, Просто махнул рукой, мол, да понял я, понял. Там тебя сейчас начнут искать все. Искать будут жестко. Ты когда первый раз тут оказался, пять банок выбросил? Охотники их нашли и принесли мне. Но одна банка ушла. Федеральных агентов и информаторов здесь, как собак нерезанных, понял? А эти... Макс кивнул на дверь. За этих я ручаюсь, но... Купи машину по неприметнее, снимай номера, когда будешь переходить, не то дойдет, это куда не надо, тебя в момент загребут. Кстати, а купи. Максим изобразил заинтересованность. А мне-то зачем все это нужно? Полковник завис на целую минуту, что на это ответить, он не знал. Ходок сидел напротив и благожелательно улыбался. Глава двенадцатая. Новое знакомство. Офо. Август одиннадцатого года. Выйдя из лесу, все, даже извозчики, издали вздох облегчения. Вид был просто потрясающий. Перед ними лежала громадная поляна, резко обрывавшаяся прямо в море. Небольшая бухта была зажата с обеих сторон громадными сопками, причем из той, что была слева, торчал высоченный скалистый утес, Все это великолепие густо заросло соснами. Лена удивленно уставилась на мужа. «А Дубрава-то где?» «Дубравы не было. Они вышли не туда». Пока суд доделал, Сашка чесал репу и соображал, где же они оказались и как это произошло. Маленький караван пересек полукилометровой ширины поле и вышел прямо к обрыву. «Них... ничего себе!» Свояк осторожно смотрел вниз. Под скальной стеной был широкий галечный пляж, на который с шипением лениво накатывали волны прибоя. «Метров пятнадцать, не меньше!» Дубинин взобрался на самый большой воз и осмотрелся. Впереди лежала бухта, в лицо с моря дул солоноватый ветер, а из-за утеса доносился грохот прибоя. Поле, на котором они находились, густо поросло невероятно зеленой и свежей травой, колыхавшейся под порывами ветра. И вокруг — холмы, холмы, холмы. Все заросшие соснами и кое-где елями. Дубами тут и не пахло. Речка, а точнее полноводный ручей, пропетляв, вывели их сюда в аккурат между двумя сопками. А когда по лесу прорубались, было незаметно, что между холмами идем. Странно. Ручей впадал в бухту, не падая с обрыва водопадом, а проточив в камнях широкое ущелье, Бурно шумел на порогах и перекатах, до боли в сердце напомнив Александру горные речки вокруг его родного города. Саша так устал, что никаких сил на громкие речи не оставалось. Да и смеркалось уже. Вторая часть переезда заняла слишком много времени. Люди быстро разбили походный лагерь, развели костер и с в лошадей повалились спать. А комаров тут, кстати, не было. Абсолютно. «Я бегу, бегу, бегу!» Вот, наконец, добежал. «И что дальше?» Саша никак не мог заснуть. И, поворочавшись часик на надувном матраце, он перебрался к костру. В голове, словно снежная буря, роились миллионы мыслей и никак не хотели успокаиваться. Дубинин поймал себя на том, что последний месяц своей жизни он провел как во сне. И вот он проснулся. На новом месте. В новом мире. В новой жизни. Бишке казался чем-то нереальным, сказочным. Саша напрягся и не смог вспомнить свою квартиру, где он прожил почти всю жизнь. Это все в прошлом. Что дальше? Утром видно будет. Утро вечера мудренее. Народная мудрость успокоилась. Саша забрался под брезентовый тент под бок к жене и заснул. Утро принесло нерадостную новость. Место оказалось занято. Разбудил всех заполошный собачий лай. Стреноженные лошади испуганно ржали, а сонный народ очумело оглядывался по сторонам и соображал, куда бежать и что делать. Сашка подхватил топор, ободряюще улыбнулся жене и бросился вместе с остальными мужиками к речке, откуда этот лай, собственно, и доносился. На другой стороне ущелья оказался дед. Высокий в ватники с бородой и длинной суковатой палкой. Вокруг него заливались лаем три небольшие собачонки, по виду самые обыкновенные дворняшки. Постепенно возле Дубинина, стоявшего на самом краю ущелья, собрались все взрослые переселенцы и пара ребят-извозчиков. Дед цыкнул на собак, и те в момент успокоились, повалившись на землю около его ног. В полной тишине, нарушаемой только шумом речки и ветра, стороны изучали друг друга. В конце концов, Сашке эта молчанка надоела. «Доброе утро! Как поживаете?» Кричать приходилось изо всех сил. Древний, словно ископаемый, дед обвел всех внимательным взглядом, почесал бороду и, сложив ладони, рупором ответил. «Это моя земля! Я здесь живу! Уходите!» После этого спокойно развернулся и двинул в сторону леса, оставив позади себя оглушительное молчание. Первым не выдержал Славка. «Да пошел он! Он с той стороны ручья живет, мы с этой!» Все дружно поддержали искреннее негодование Бахмутова. Уходить назад в лес с этого прекрасного и очень удобного места не хотелось никому. «Кончай базар!» Сашка сам от себя такого не ожидая взял командование в свои руки. «Пошли к телегам, поговорим!» Как-то так сложилось, что в их маленькой общине, состоящей из четырех семей, До сих пор не было руководителя. Все решения принимались на общем совете, коллегиально. Правда, Сашка всегда был мотором и душой этой компании, и люди частенько прислушивались к его мнению. Но, так сказать, официально руководителем он не был. Пора это дело было исправлять. Первым делом Дубинин реквизировал наручные часы у Олега и Владимира и пошел говорить со старшим караванщиком. Восемь мужиков, привезших их сюда, уже вовсю разгружали свои телеги сваливая грузы на землю. Сашка громким свистом остановил это увлекательное занятие и собрал мужиков на совещание. После получаса уговоров, торга и ругани половина извозчика во главе со старшим решила все-таки на недельку задержаться. Так Дубинин приобрел четыре пары умелых рук и избавился от пары лишних часов. После сытого и горячего завтрака, приготовленного женщинами в походном чугунном котле, Четверо ребят, получив окончательный расчет, ушли домой. Дубинин влез на телегу и огляделся. Торчать посреди чистого поля было очень неуютно. Да и вытаскивать из ручья ведро на длинной веревке было неудобно и тяжело. Вода постоянно расплескивалась. Раз. И кто ее, эту воду, знает? Два. Речка она есть, речка. Пусть даже тут с экологией полный порядок. Значит, нам нужен родник, и чтобы деревья рядом. Взгляд сам собой упал на ближайшие сопки. «Вовка, Олег, за мной!» «Славка, ты на хозяйстве!» Место под строительство нашлось очень быстро. В глубине поляны, почти возле опушки леса, мужчины наткнулись на маленький распадок, густо заросший травой, по дну которого тек еще один ручеек, правда совсем маленький. Пройдя вверх по течению метров двести, они оказались на опушке сосняка у подножия небольшой сопки – Одно из тех, что огораживало поляну возле бухты. До реки отсюда было больше полукилометра, и нужно было снова грузиться, чтобы сюда перевезти свое барахло. Но это место того стоило. «Все, парни!» Сашка по-хозяйски осматривал окрестности. «Дальше не пойдем. Здесь строиться будем». Поручив свояку и Олегу очистить от травы и кустов источник, Саша поспешил к семье, чтобы сообщить радостную весть. Во временном лагере нашлось пополнение. Тот самый незнакомый дед со своими собаками, сунув руки в карманы ватника, стоял с независимым видом посреди всей этой оживленной кутерьмы. Возницы впрягали лошадей, женщины собирали вещи, а дети, визжа от счастья, нарезали круги в догонялки. Увидев чужого среди своих, Сашка напрягся, рука сама собой легла на топорище. «Вы кто?» Высоченный дед кинул цепки и оценивающий взгляд на Дубинина и не ответил. Он не спеша прогуливался по стоянке, разглядывая людей и все так же держа руки в карманах. Сашка начал помаленьку закипать. Эй, уважаемый, я к вам обращаюсь. Милый, это без толку. Лена сворачивала спальник и поглядывала на детей. Дети рвали несчастных дедовых собак друг у друга из рук, заглаживая их до смерти. Мы полчаса его пытали, кто он и как его зовут. Такое ощущение, что он немой, а так ничего, смирный, под ногами не путается и не мешает, да и мужики за ним присматривают. «Угу, этот немой велел нам отсюда убираться». Сашка плюнул и пошел грузить телегу, выбросив странного старикана из головы, дел было не в проворот. Телег под рукой было в два раза меньше, так что переезд в две ходки с погрузкой и разгрузкой занял весь день. Саша перевел супругу на новое место, показал ей родник, уже очищенный и обложенный камнем, показал ничем не примечательный кусок поляны у опушки и с замиранием сердца поинтересовался. «Ну как?» Женщина с гордостью посмотрела на мужа. «Это лучшее место на свете!» Сашка подпрыгнул. «Ес!» Четверо нанятых рабочих здорово выручили. Как оказалось, никто из переселенцев, включая старожила Славку, толком топором работать не умеет, и как сложить из бревен дом точно не знает. Так что всю проплаченную неделю извозчики не столько работали, сколько обучали новичков всему тому, что знали сами. Как выбирать деревья, как их правильно валить, чтобы ствол при падении не треснул, как их катать и сушить. К концу недели Сашка был абсолютно уверен в том, что топор – это такая штука, которой можно сделать все. И кашу сварить, и дом поставить, и даже побриться. Все тело тяжелой работы ломило, а ладони были покрыты одной сплошной мозолью. Но зато один домик уже стоял под крышей, за высоким забором, и в нем Вовка вовсю сооружал печку. В двух маленьких комнатках бывшего дома Бахмутовых было очень тесно. Зато безопасно и тепло. По крайней мере, дети и женщины размещались в относительном комфорте. Старшой каравана на прощание тиснул всем руки, пожелал удачи и пообещал через месяц до первого снега перевезти сюда три подводы с продуктами и теплой одеждой. «Так что, Александр Иванович, жди осенью. И погреба к тому времени обязательно сделайте, а то пропадут продукты-то. Ну, счастливо!» Возница тронул вожжи. И лошадка послушно покатила пустую телегу. Все взрослое население, пока безымянного хутора, молча смотрело, как четыре телеги скрываются среди деревьев. Они остались одни. Вот блин, не одни. Деда, а собачки твои где? Маленькая Оленька теребила заватник непонятно откуда появившегося старика. Тот тоже перешел проводить караван. Сашка удивленно обернулся. Этот дед появлялся на хуторе каждый день. Ходил, смотрел, хмыкал и молчал. Он никому не мешал, всегда вежливо уступая дорогу, и Дубинин постепенно перестал воспринимать его как живого человека. Старикан был просто частью окружающего их пейзажа. И все. «Деда, ну деда, где собачки, я тебя спрашиваю?» «Ольга», — голос матери был суров, не приставай к дедушке трехлетняя кнопка продолжала тормошить старика и тот впервые дрогнул дед вытащил руку из кармана ватника в ней оказался маленький кулек свернутый из лопуха он был полон свежей земляники дед протянул ягоды ребенку посмотрел на дубинина и уже уходя буркнул кузьмой меня зови так у сашки дубинина появился сосед глава 13 западня Алматинская область, декабрь 2009 года. «Мутный он какой-то, полковник этот!» Макс валялся перед телевизором на диване. «Не верю я ему!» Макс смотрел на экран пустыми глазами, не воспринимая смысл происходящего. «Машину вытащили, песку отсыпали. Спасибо, конечно, но не верю я ему!» Ляля -ля уютно обложилась подушками и слушала мужа. Он на совесть мою попробовал давануть, потом золото предложил и все время пугал, пугал, пугал, типа здесь меня уже будут ждать. Вот скажи мне, откуда человек, переброшенный на общих основаниях, предводитель раскольников, знает такие вещи про болезни других ходаков, про их сроки жизни? По идее, это такой секрет, что я даже не знаю». Макс развел руками, а Лейла нахмурилась. «Что еще он предлагал? Товара ему таскать!» Максим усмехнулся. «Похоже, что идейный борец за свободу решил на мне подзаработать. Сказал, что ту поляну они оборудуют и замаскируют. И что там склад будет и охрана. И все на карантине. Типа мне нельзя с другими общаться, могу заразу принести». Вот это как раз вполне возможно. Помнишь, как в газетах писали, как староверы в тайге от гриппа поумирали? Лейла, несмотря на свою декоративность аля Барби, была начитанной и умной женщиной. Макс кивнул и продолжил. «И знаешь, что первым делом попросил? Оружие!» Женщина вздрогнула. «Оплатить за это дело он собрался золотым песком, прикинь? Я ему говорю, что с этим делом меня сразу повяжут. Не менты, так братва в оборот возьмет. Сами скупщики или ювелиры и наведут. А долларов и евро у них нет, да и оружие. Не хочу я с этим связываться. Это же криминал. Так что не пойду я туда больше». Где там обычных людей искать? Не знаю. Я бы мог им... Макс задумался. А они мне что? Нет, не пойду. Лейла облегченно улыбнулась. Макс вымученно улыбнулся в ответ. Мысль о том, что Сёмин знает намного больше, чем это возможно, не давала ему покоя. Ремонт на фирменном сервис-центре занял ровно неделю. Макс жил своей обычной жизнью, с головой уйдя в работу. Шла череда новогодних корпоративов, время было денежное и горячее. Частенько домой он приходил далеко за полночь, едва не падая от усталости. Ляля к этому времени всегда уже спала и видела десятый сон. Макс разогревал приготовленный ужин, лениво его жевал и без задних ног валился в постель. Сегодня было все не так. В окнах квартиры горел свет. «Привет, милая, чего не спим?» Лейла не ответила. Она зябко окуталась в безразмерный свитер, обняв ноги и положив подбородок на колени. «Что случилось?» Женщина глазами показала на журнальный столик. На нем лежал белый конверт. На конверте было написано только одно слово Хадаку. Из шокового состояния Максим вышел только через 10 минут. Лейла брызнула ему в лицо водой и сунула под нос кружку коньяка, которую он выпил, словно чай, не чувствуя ни вкуса, ни спирта. В голове крутилось одно. Как? Женщина поднесла палец губам. Тссс. Максим кивнул и вскрыл конверт. Ничего не бойтесь, надо поговорить. Это в ваших интересах. Директор агентства понял, что попал. Что он уже никогда не увидит свой офис, своих друзей, даже своих родителей, даже Лялю. что ему уготована судьба тех несчастных наркоманок, которых используют в качестве ишаков, таскающих груз. Он сел на пол, закрыл ладонями лицо и застонал. Сначала тихо скрипнул диван, потом по комнате пронесся легкий ветерок, а потом кто-то очень тихо прошептал ему на ухо. «Не сдавайся! Борись! Я тебя люблю!» Как уже упоминалось, соображал Макс быстро И решение он принимал тоже быстро. Посидев с минуту, он решительно поднялся, уверенно улыбнулся жене и в полный голос заявил. «Нет, я не согласен. Ляля, собирайся, мы уезжаем». На балконе раздался шум, и там возникли три темных фигуры. Стальная входная дверь странно затрещала и открылась. Максим криво улыбнулся, достал травматический пистолет и приставил его к своему глазу. «У вас есть пять секунд, чтобы отсюда убраться!» «Раз!» Ляля закричала. Закричали все вокруг. «Два!» «Не надо! Мы друзья!» «Максим!» «Три!» «Все назад! Быстро!» «Четыре!» «Макс! Они ушли! Ушли! Ушли!» Женщина лежала у его ног. Ее била крупная дрожь, но она не плакала. Просто смотрела на своего мужа. «Они ушли!» «Ляля, открой все окна!» Они могут пустить газ. Оденься, мы уезжаем. Навсегда. Пистолет, одолженный у знакомого охранника, пошмалять, твердо смотрел своим дулом в его правый глаз. «Нет, полковник, ты меня не получишь». Внезапно до Макса дошло, что он только что мог умереть. Вот так взять и умереть навсегда. Колени у мужчины подломились, и он медленно сполз по стене. В том что он бы смог выстрелить макс нисколько не сомневался мамочка одна секунда и все в подъезде никого не было даже любопытных соседей на парковке где стояла его машина тоже было ни души максим беспрепятственно сел в машину хотя шкура чувствовал как за каждым его шагом следят десятки глаз и стволов лейла решительно села за руль какая она у меня красивая куда едем макс все так же держа в лица пистолет наклонился к самому уху жены к резиденции президента пусть эти суки подергаются и в полный голос добавил прямо до резиденции они так и не доехали их очень умело оттерли в глухой переулок возле какого то темного скверика и перегородили все пути отступления после каждого удара по его новенькому автомобилю макс глухо матюгался А Ляля, сидевшая за рулем, взвизгивала. Это было очень страшно. Это было не кино. Это было с ними, здесь и сейчас, за правду. «Макс, уходи туда!» Голос любимой был сух и безжизненен. «Брось меня и уходи!» Лейла отстегнула ремень безопасности. «Не смей, я тебя никогда не брошу!» Макса вело. Выпитый на пустой желудок коньяк давал о себе знать. «Лезь назад!» Макс дождался, пока жена переберется назад, и кряхтя занял свое законное место. В свете фар прямо перед ними возникла тонкая девичья фигурка в белоснежной шубке и меховой шапке. Девушка помахала рукой и сбросила верхнюю одежду, прямо в грязь. Потом покрутилась на месте, показывая, что у нее нет оружия, и подняв руки, медленно пошла к витаре. Макс газанул и врубил музыку. да пошла ты тварь затылок уже начал знакомо оттягивать но чего то не хватало бля зачем он это сделал макс не знал но это сработало он просто рванул машину вперед прямо на девушку настоящие за ней огромные черные джипы бах пистолет выстрелил ногу обожгло страшной болью и сразу же ах затылок ударил по мозгам а виски проткнула раскаленная сталь. Машина что-то ударила, раздался и пропал многоголосый крик, и Макс потерял сознание. «Ой, что это? Почему меня шатает? Музыка, ладно, неважно. Кто там плачет? Ляля? Ляля! -ля! Ты живой!» Женщина прекратила его тормошить и разрыдалась. «Я думала, ты умер!» «Что ж так плохо-то? Я смог?» «Я протащил ляльку?» Макс навел резкость и огляделся. Машина стояла посреди ровного, как стол шоссе, густо заваленного снегом. На капоте изломанным кулем лежала та самая блондинка, что шла к ним там, на той земле. Макс сидел и тупо смотрел, как дрожит от холода тело, одетое лишь в тонкие модные джинсы и белую маечку. Термометр бортового компьютера – честно показывал минус пятнадцать, а свежевставленное лобовое стекло было снова разбито. Да чтоб тебя! Москва, декабрь 2009 года. «Докладывай!» Егоров встал по стойке смирно. «Хули тебе докладывать? Тебе же уже все доложили. По поступившей от нашего агента информации мы сумели локализовать и опознать хадака. Им оказался некий... Укасов Максим Баймуратович, 30 лет, уроженец города Караганда, гражданин Республики Казахстан. Хозяин поднял удивленный взгляд. Казах? Метис. Отец казах, мать русская. Дальше. На контакты те отказался. При попытке задержания угрожал самоубийством. Опрос с нашими специалистами его родителей, друзей и знакомых впоследствии подтвердил правильность действий старшего группы задержания. Ходок обязательно бы привел в действие свою угрозу и застрелился. — Вот как! Крепкий парень! Дальше! При второй попытке задержания он ушел. Генерал сглотнул ком в горле и продолжил. Вместе со своей подругой. При попытке начать переговоры, его машина была сбита и пропал без вести лейтенант Егорова. — Значит, он может перевозить людей! Хозяин задумчиво постучал по столу пальцами. Что вы предприняли? Наша агентура на севере доложила, что ходок у них не появился. Радиомаяк, установленный на машине, молчит. Здесь их нет. А там у нас таких технических средств нет. Найти их мы пока не можем. Хозяин немного помолчал. Делиться новостью с генералом не хотелось. Сегодня утром скончалась мать. А у младшей сестры был небольшой инсульт. Найди его, Егоров. Найди его во что бы то ни стало. «Да пошел ты!» «Есть! Разрешите идти?»